Глава четырнадцатая. Светлана. За окном уже совсем темно, а мне не спится. В душе как-то неспокойно. Еще Сергей подозрительно пропал. Ни звонков, ни СМС. Может, наконец отступился и оставил меня в покое? Хорошо, если так. Но очень не похоже на него. На всякий случай проверяю телефон и почту. Ни угроз, ни просьб. Все чисто. Облегченно выдыхаю и возвращаюсь к ноутбуку. Вношу сегодняшние данные в график и недовольно хмурюсь. Динамики опять нет. Должна быть, но ее нет. За месяц тяжелых занятий мы не продвинулись ни на миллиметр. Почему? Я же чувствую пальцами каждую мышцу Саши. Они стали сильнее, а его тело пластичнее. Может, я что-то делаю не так? Или просто действительно все бесполезно? Неделю назад, когда я поняла, что мышцы спины готовы, мы с Сашей начали заново учиться садиться. Все это через боль и на стиснутых зубах. Но прогресса по-прежнему нет. Господи, ну что я делаю не так? Сомнения накидываются на меня, извлекая потаенные страхи из глубины души. Столько всевозможных «если» живет там. Я знаю каждое в лицо, но никогда не позволяю давить на меня. «Нельзя поддаваться. Это путь в никуда. Точнее, в бездну отчаяния. Просто еще не время. Ложусь на свои руки и прикрываю глаза. Как же я устала бороться за нас двоих. Мне нужна поддержка. Саша, конечно, помогает как может, но я чувствую, что все это на морально-волевых. Он не верит в успех, а доказать я никак не могу». Дважды в день, утром и вечером мы занимаемся по три часа. Со временем его боль притупилась, но все равно выматывает так, что Саша засыпает раньше, чем я ухожу. Он даже не чувствует, как я нежно целую его в макушку и желаю сладких снов. Не знает он и того, как тяжело мне даются наши занятия. Я всеми силами стараюсь держаться холодно и остраненно, отграживаюсь броней от всего происходящего. но осознание, что, причиняя ему сильную боль, убивает меня. Изо дня в день. Но я не могу дать слабину, не имея на это права. Я нисколько не жалею его, но сопереживаю, проживаю вместе с Сашей все эмоции, пропускаю все его чувства через себя. Мои руки только-только обрели былую силу и уверенность. Вернулась чувствительность к пальцам, а поначалу болелись непривычки. Пальцы сводила так, что хотелось выть, но я не жаловалась. Кто ему поможет, если не я? Только закончив занятие, закрывалась в ванной и погрузив онемевшие руки в теплую воду, давала волю слезам. Сколько я их выплакала, не счесть. Но стала сильнее. Столько уже пройдено, что дороги назад нет. Мы не отступимся. Ветка, мама. Просыпаюсь от громкого крика Саши. Быстро прихожу в себя. Уснула прямо за столом. Растираю лицо ладонями. Окончательно просыпаясь, и спешу в комнату Орлова. Что случилось? Зволнованно осматриваю его, но не вижу ничего необычного. Немного отпускает. Смотри. Саша загадочно улыбается, а затем аккуратно садится и ложится обратно. «Снова садится и остается в таком положении». Мои глаза округляются от удивления, а с губ срывается восторженный выдох. «Я засекал. Полчаса могу сидеть вообще без проблем», — довольно сообщает он, а у меня из глаз текут слезы. «Господи, я так рада, что не передать словами!» «Сашка!» — схлипываю качаю головой. «Ты молодец! Это только начало!» Так хочется подойти и обнять, но не решаюсь приблизиться. Боюсь, что неправильно поймет и оттолкнет. Ветка, не я молодец, а мы молодцы. Он улыбается и буквально светится от счастья. Прислоняюсь головой к и облегченно выдыхаю. Мне больше ничего не нужно, никаких слов. Мы и так понимаем друг друга. В этот момент даже как будто становимся ближе друг к другу. Та самая ниточка. когда-то так неосторожно порвавшийся, снова связывается прочным узлом. «Чего кричите? Ночь на дворе!» В комнате появляется Ирина Борисовна. «Мам, смотри!» Орлов повторяет те же действия специально для матери. Та улыбается и присаживается рядом с сыном, крепко обнимая его. «Я в тебе не сомневалась». «Ладно, я пойду». Утираю слезы щек. «Завтра позвоню врачу». И не расслабляйся, это только начало. Среди этой семейной идиллии чувствую себя не очень уютно. Скорее лишней. «Ветка!» — догоняет меня хрипловатый голос Саши. И тысячи мурашек разбегаются в рассыпную по всему телу. Так произносить мое имя умеет только он. Какая-то первобытная магия заставляет мое сердце замирать каждый раз, как только слышу его. Шумно выдыхаю и поворачиваюсь к нему. «Спасибо тебе», — ловит мой взгляд Саша. Ничего не отвечаю, лишь киваю и выхожу из комнаты. Облегчение прокатывает по телу и едва не сбивает с ног. На автопилоте возвращаюсь к себе и без сил падаю на диван. Утыкаюсь лицом подушку и даю волю слезам. Реву и не могу остановиться. Надрывно и отчаянно выплескиваю всю боль, что так долго держала в себе. становится легче с каждой секундой чувствую как меня отпускает тугая пружина что долго сжималась с груди наконец выпрямилась и стала легче дышать а главное появилось четкое сознание что мы на правильном пути теперь и саша это поймет и все у нас пойдет гораздо быстрее и на ноги он станет и ходить научится только о цене думать не хочется совершенно Но если потребуется, я заплачу сполна. Просыпаюсь раньше будильника и, на удивление, чувствую себя бодрой и отдохнувшей. Видимо, эмоциональная встряска пошла на пользу. Я перезагрузилась и снова готова сворачивать горы. Но первым делом хватаюсь за телефон и смотрю на часы. Слишком рано, чтобы звонить Алексею. А так не терпится поделиться нашими успехами. Не могу думать ни о чем другом. Чтобы хоть немного отвлечься, иду на кухню и делаю себе кофе. Напиток бодрит и придает сил для новых свершений. Пора готовить завтрак. Открываю холодильник и нахожу творог. Сырники? Почему бы и нет? Можно попробовать. Сашка любит, хоть ни за что и не признается. И сгущенка. Как поощрение ему за хорошую работу и результат. Да просто хочется его немного побаловать. Решительно достаю ингредиенты и замешиваю тесто для жарки. Напиваю какую-то незатейливую мелодию и методично поджариваю небольшие творожные кружочки до золотистой корочки. Аромат стоит сказочный. Орлов не сможет устоять. Даже не сомневаюсь в этом. Улыбаюсь сама себе и зависаю в пространстве. Пытаюсь осознать масштаб случившегося. Сашка вчера сделал просто гигантский шаг вперед. Это прорыв во всей нашей реабилитации. Главное — не сбавлять темп. «Поздравляю!» — холодный голос Ирины Борисовна врезается в меня. Сдрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. Ее лицо, как и всегда, непроницаемое. Невозможно понять ни одной эмоции. «С чем?» Осторожно уточняю и немного отхожу в сторону. Уступаю ей место у плиты. «Ну как же!» Хмыкает она и щелкает чайник. «Такое событие! Ты молодец!» Меня буквально окатывает волна ее негатива. «Ничего не понимаю. Почему мне кажется, что вы не рады?» Хмурюсь и без страха смотрю ей в глаза. «Вот именно. Кажется!» Неопределенно пожимает плечами. «Я рада! Вот что-то совсем незаметно!» Но, с другой стороны, невозможно требовать от человека того, чего он не в силах дать в принципе. Но я все же хочу прояснить ситуацию, хотя бы попытаться. «Вы нужны, Саша», — говорю ровно и спокойно. «Ваша поддержка и вера в него. Помогите нам». «Вам?» — губы Ирины Борисовны кривятся в усмешке, а я готова провалиться сквозь землю. «Какая ты быстрая!» Безжалостно режет она, без ножа. Он вообще-то женат, а ты, насколько помню, сиделка. Мордая пол. Спасибо, что напомнила и указала мое место. А то я как-то подзабыла. Столько хочется ей сказать, точнее высказать все, что накипело. Но зачем? Если была бы польза, а так могу усугубить наши без того напряженные отношения. Не стоит оно того. Что меня вообще дернуло начать этот бесполезный разговор? Только настроение себе испортило. Вы правы. Сдергиваю подбородок, не желая демонстрировать свою слабость. Помогите своему сыну встать на ноги. Забираю свой кофе и ухожу к себе в комнату, чтобы залезать в свежие раны. В конце концов, она права и всего лишь озвучила реальное положение вещей. Не стоит забываться. Проверяю еще раз список упражнений, которые нужно обязательно сделать. И все поглядываю на часы. Стрелка словно остановилась на одной цифре и не желает двигаться по кругу. Кошмар какой-то. Не выдерживаю напряжения и все же набираю номер Алексея. Не ответит, значит сам перезвонит, когда сможет. А так я больше не могу, извелась уже вся. Длинные гудки действуют на нервы, но я упрямо не сбрасываю. Алло, раздается в динамике сонный мужской голос, а я едва не взвизгиваю от радости. Разбудила? Осторожно спрашиваю, чтобы понять его настроение. Ведь может и послать. Нет, блин, хмыкает Алексей. Я сам проснулся и терпеливо ждал твоего звонка. Шутит. Это хороший знак. Не злись, примирительно прошу я. И в мыслях не было. он сладко зевает что случилось то армагеддон слушай лёш нетерпеливо вздыхаю и пытаюсь собраться с мыслями, ну говори уже не томи рассказываю вкратце все что видела сама алексей внимательно слушает и не перебивает лишь иногда задает уточняющие вопросы сидит сам сомнением уточняет он да восклицаю радостно и закрываю рот ладонью Получается слишком громко и не сдержанно. «Не может быть!» — твердо заявляет Алексей. «В смысле? Что, я врать, что ли, буду?» — смеюсь. «Просто это невозможно, и все!» — не унимается он. «Я давал минимум три месяца, а не один. Что ты с ним сделала? Признавайся!» «Приезжай, и сам все увидишь!» — отшучиваюсь и не могу перестать улыбаться. Даже Косолапов подтверждает прогресс. «А ты знаешь, я согласен», — после небольшой паузы отвечает Алексей, чем ставит меня в тупик. «На что?» «Я приеду. Думаю, смогу вырваться на пару дней». «Ты сейчас серьезно?» — не верю своим ушам. «Это же такая удача. Московский врач, очень хороший практикующий в одной из лучших клиник страны». «Вполне. Если гора не идет к Магомеду», — беззаботно смеется он, — «Скинь точный адрес. Завтра постараюсь приехать». «Спасибо тебе огромное!» — ошарашенно шепчу я, до конца еще не верю в происходящее. «Вместе нам удастся гораздо больше. Он лично посмотрит Сашу и даст конкретные рекомендации». «Спасибо, мне мало!» — Самодовольно хмыкает Алексей. «Ресторан, светлячок, не меньше». «Чего?» — в притворном ужасе восклицаю я. «Это подлый шантаж! Ничего не знаю!» Продолжает дурачиться Алексей. «Я требую не только зрелищ, но и хлеба!» «Ну хорошо!» — сдаюсь на милость. «Ресторан так ресторан!» «В конце концов, мне тоже хочется сменить обстановку. Хотя бы на один вечер. Почему бы не в дружеской компании? Заодно и обсудим все тонкости лечения без посторонних ушей». Закончив разговор, отправляю адрес в СМС и иду к Саше. Надо же его предупредить и обрадовать.